Шейцмар. Илиганар, прозванный Пагубой ветром, был одним из тех, что могли говорить по-человечески, хотя его голосу нередко вторили вопли сожранных людей. Несотворенные явно были плодом народного творчества. Интересно, что большинство из них слыли не самостоятельными личностями, но воплощениями разных видов разрушений. Это цитата из Траксиля Строка 33 считается источником первостепенной важности, но я сомневаюсь, что она достоверна. Эти дикие паршуны до странности гостеприимны, прочитала Шалан. Она вернулась к мемуарам короля Гавилара, к той части, что была написана за год до его убийства. С нашей первой встречи прошло уже почти пять месяцев. Долинар продолжает настойчиво уговаривать меня вернуться домой. утверждаю, что мы слишком затянули эту экспедицию. Паршуны обещают взять меня на охоту за зверем с большим панцирем, которого они называют Улмасвара. Мои ученые перевели это примерно как монстр ущелий. Если их описания верны, у этих тварей большие свет сердца. Голова одной из них станет воистину впечатляющим трофеем. Паршуны также говорят о своих ужасных богах и мы думаем, что они подразумевают нескольких особенно громадных большой Мы были поражены тем, что у этих паршунов есть религия. Растущее количество свидетельств того, что перед нами сфокусированная цивилизация с уникальной культурой и языком, нельзя назвать иначе, как изумительным. Мои бури стражи крестили этот народ паршенди. Безусловно, это племя очень сильно отличается от привычных нам слуг паршунов. и возможно вообще принадлежит к другой расе, несмотря на узоры на коже. Вероятно, они дальние родственники также отличаются от обычных паршунов, как и литийские рубигончии от силайской породы. Паршенди видели наших слуг и растерялись. Где их музыка, часто спрашивает меня Клейд. Я не понимаю сути вопроса, но сами паршуны никак не реагируют на паршенди, не пытаются им подражать. Это обнадеживает. Вопрос про музыку, возможно, связан с тем, что паршенди постоянно издают гулкие звуки или что-то поют. У них необъяснимая склонность к совместному музицированию. Клянусь, я как-то услышал, как один паршенди напевает что-то себе под нос, а вскоре повстречал другого вне пределов слышимости первого, поющего ту же самую песню. Их любимые инструменты барабаны, грубо сделанные с отпечатками из запачканных краски ладоней по бокам. Это вполне соответствует их простым жилищам, построенным из крема и камней. Они живут в похожих на кратеры каменных образованиях на краю расколотых равнин. Я спросил Клейда, как же великие бури, но он лишь рассмеялся. О чем беспокоиться, если дома сдует? Мы просто построим их заново, верно? По другую сторону Алькова раздалось шуршание. Ясно перевернула страницу. Шалан отложила книгу и перебрала тома, что лежали на столе. Поскольку изучение философии на этом этапе закончилось, она вновь взялась за материалы по убийству короля Гавелара. Девушка вытащила из нижней части стопки маленькую книжечку "Воспоминания, надиктованные Бури страже Матейном». одним из ученых, сопровождавших короля. Шалан пролистала страницы, разыскивая нужный абзац. Это было описание самой первой встречи с отрядом охотников в Паршенде. Все случилось после того, как мы расположились на берегу глубокой реки, среди густого леса. Это место безупречно подходило для длительной стоянки, поскольку плотные заросли кости древа давали защиту от ветра во время великих бурь, а русло реки уберегало от затопления. Его величество мудро согласился с моим советом и послал отряд разведчиков как вверх по течению, так и вниз. Разведывательный отряд великого князя Долинара стал первым из тех, кому довелось встретиться со странными неприрученными паршунами. Когда он вернулся в лагерь, чтобы рассказать о случившемся, я, как многие другие, не поверил его словам. Мы были убеждены, что Светлорд Долинар просто напоролся на слуг паршунов, принадлежащих к другой экспедиции, такой же, как наша. Но после того, как на следующий день они явились в наш лагерь, отрицать тридцат реальность их существования никто не мог Их было 10. Безусловно, паршуны, но крупнее обычных. У них кожа была в черно красных разводах. У других бело-красных, что чаще встречались в Алиткарии. У них имелось великолепное оружие с блестящими стальными лезвиями и украшенными сложной гравировкой, но при этом простая одежда из норбиновой ткани. Вскоре его величество оказался очарован этими странными паршунами и настоял, чтобы я начал изучать их язык и общество. Признаю, я предполагал разоблачить некий обман, частью которого они являлись. Однако, чем больше мы узнавали, тем больше я понимал, насколько ошибочным было мое изначальное суждение. Шалан в раздумьях постучала по странице. Потом вытащила толстый том, озаглавленный Король Гавилар Холен. Биография. Изданный вдовой Гавелара наваня два года назад. Шалан пролистала его в поисках нужного абзаца. Мой муж был отличным королем, вдохновляющим правителем, непревзойдённым дуалянтом и гением военной тактики. Но ни один волос на его голове не был волосом ученого. Он никогда не проявлял интереса к расчетам, касающимся великих бурь, научные беседы вызывали у него скуку. А Фабриалис супруг игнорировал, не считая тех, что имели очевидное боевое применение. Он был создан согласно классическим канонам мужественности. Почему они его так заинтересовали? спросила Шалан слух. Хм, отозвалась ясно. Король Гавелар, уточнила девушка. В биографии, которую написала ваша мать, настойчиво повторяется, что он не был ученым. Это правда. Но ведь Паршенди его на самом деле заинтересовали еще до того, как он мог услышать про их осколочные клинки. Если верить воспоминаниям Матейна, король хотел знать об их языке, их обществе и музыке. Или это всего лишь преувеличение, чтобы потомкам он казался более ученым, чем был на самом деле? Нет. Судя по звуку, ясно опустила книгу. Чем дольше он оставался в ничейных холмах, тем больше его очаровывали Паршенди. Я вижу в этом противоречие. Почему человек, ранее не интересовавшийся научными изысканиями, вдруг сделался таким одержимым? Меня это тоже удивляло, но иногда люди меняются. Когда он вернулся, то заразил меня своим азартом. Мы вечер за вечером обсуждали его открытие. Это был один из тех немногих случаев, когда я ощутила истинную связь со своим отцом. Шалан прикусила губу. "И ясно спросила она после долгого молчания: "Почему вы поручили мне изучить это событие? Вы его пережили, вы уже знаете все о моих так называемых открытиях. Мне понадобилась новая точка зрения". Принцесса отодвинула книгу и устремила пристальный взгляд на Шалан. "Я и не думала, что ты разыщешь какие-то особенные ответы. Просто надеялась, что ты подметишь детали, которые ускользнули от моего внимания". Ты начинаешь понимать, как изменился мой отец за те несколько месяцев, а значит, глубоко копаешь. Поверишь или нет, но мало кто почувствовал это несоответствие, хотя многие, конечно, заметили, что в Хали он вернулся другим. Пусть так. Но я все равно чувствую себя странно, изучая все это. Возможно, все еще нахожусь под влиянием своих наставников, которые были убеждены, что молодые дамы обязаны изучать лишь подобающие классические произведения. У классики свое место, и я направлю твое внимание на классические труды, когда представится случай, как уже сделала обучая тебя морали. Но я намереваюсь сделать так, чтобы эти смежные темы не мешали твоим основным изысканиям. сосредоточиться на главном, а не на замшелых исторических головоломках Шалан кивнула. Но ясно, разве вы не историк? Разве эти, как вы выразились, замшелые исторические головоломки не представляют собой суть профессии? Я верист-итальянка. Мы ищем в прошлом ответы на вопросы, восстанавливаем истинный ход событий. Для многих цель написания исторических хроник не истина. А наиболее лестное представление самих себя и своих мотивов. Мы с сестрами по духу выбираем то, что было по нашему мнению неправильно понято или истолковано, и изучаем это, в надежде лучше разобраться в событиях настоящего. Так почему же ты так много времени проводишь, изучая сказки и разыскивая злых призраков? Нет. ясно искала что-то настоящее. что-то столь важное, что оно вело ее прочь с расколотых равнин. От битвы во имя мести за отца наставница намеревалась как-то использовать эти сказки, Изыскания зыскание Шалан были частью ее плана. Это взбудоражило девушку. Она именно об этом мечтала с детских лет. Просматривая книги, расстроенная тем, что отец прогнал очередную наставницу. Здесь ясно, Шалан была частью чего-то. И знае принцесса не сомневалась, что это нечто грандиозное. И все-таки, таки подумала она, корабль Тазбека прибывает завтра утром. Я уезжаю. Мне надо начать жаловаться. Необходимо убедить Ясну, что все это намного сложнее, чем я думала, чтобы когда я уеду, она не удивлялась. Мне надо расплакаться, устроить истерику, сдаться, мне надо Что такое юритиру? Спросила Шалан неожиданно для самой себя. К ее удивлению, ясно ответила без промедления. Уритир считался центром Серебряных королевств, городом, где было 10 тронов, по одному для каждого короля. Это был самый грандиозный и самый удивительный, и важный город во всем мире. Правда? А почему я о нем раньше не слышала? Потому что он был заброшен еще до того, как сияющие отступники обернулись против человечества. Большинство ученых считают, что это просто миф. Ревнители отказываются о нем говорить, поскольку город связан сияющими и, соответственно, с первым грандиозным провалом варенизма. Большая часть того, что мы знаем о нем, происходит из цитат, которые авторы классического периода брали из утерянных книг. Многие из классических трудов в свою очередь дошли до нас только частично. На самом деле, единственная книга ранних лет, дошедшая до нас целиком Путь королей. Да и то лишь благодаря стараниям Ванреаля. Шалан медленно кивнула. Если где-то спрятаны руины великолепного древнего города, то Натанатан, неизученный, покрытый дремучими лесами, самое подходящее место для них. У ретиру находится не в Натанатане, ясно улыбнулась. Но это хорошая попытка. Продолжай работать. Оружие ясно вопросительно вскинула бровь. Паршенди у них было красивое оружие из отменной стали с гравировкой но при этом они играли на барабанах обтянутыми шкурами с грубыми отпечатками ладоней по бокам и жили в хижинах из валунов и крема разве вы не видите здесь противоречия да несомненно это странно значит шалан уверяю тебя города там нет Но ведь вас действительно интересуют расколотые равнины Вы говорили о них со Светлордом Долинаром под Альперо. Верно. Кто такие приносящие пустоту? Может, теперь ясно объяснит, раз уж начала отвечать на вопросы. Кем они были на самом деле? Принцесса смотрела на нее с любопытством. Никто точно не знает. Большинство ученых считают бутани, как и иуритиру, миф, в то время как теология допускает, что они сила противостоящая всемогущему. монстры, что обитали в сердцах людей, в точности, как когда-то всемогущие. Но, возвращаясь к своим изысканиям, Дитя, ясно вновь взялась за свою книгу. Возможно, мы поговорим об этом в другой раз. Шалан поняла, что разговор окончен. Она прикусила губу, сдержав желание нагрубить, просто чтобы втянуть принцессу обратно в разговор. Она мне не доверяет, подумала девушка. Что ж, не без причины. Ты уезжаешь? Вновь сказала она самой себе: "Завтра ты уплываешь прочь отсюда". Но это означало, что у нее остался всего один день, лишь один день в великом Паланиуме, один день среди всех этих книг, этой мощи и знания. "Мне нужна копия биографии вашего отца, написанной Тифандором", сказала Шалан, просматривая книги. "На нее все время ссылаются". Она на одном из нижних этажей рассеянно пробормотала ясно. Я попытаюсь разыскать каталожный номер. Не надо, Шалан встала. Сама найду. Мне надо попрактиковаться. Как пожелаешь. Ученица улыбнулась. Она в точности знала, где искать эту книгу, но разыгрывая поиски, могла провести некоторое время подальше от Ясны, выяснить, какую информацию, приносящих пустоту, можно обнаружить самой. Спустя два часа Шалан сидела за заваленным книгами столиком в задней части одной из комнат на нижнем уровне паланиума. Его сферный фонарь освещал стопку поспешно собранных томов, ни один из которых не оказался достаточно полезным. Все, что то дознали о приносящих пустоту, люди в сельской местности говорили о них как о таинственных тварях, что взбирались по ночам, обкрадывали невезучих и наказывали глупцов. В таких рассказах они казались скорее проказливыми, чем злыми. Но была ведь еще странная история, приносящим пустоту, который принял облик путешественника, и воспользовавшись добротой фермера, что выращивал ристалью, зверски убил всю семью, напился их крови и расписал все стены пустынными символами. Горожане большей частью считали их духами, которые бродили в ночи, своего рода злыми спренами, что поселялись в душах людей и вынуждали их творить ужасные вещи. Когда хороший человек вдруг делался злым, это считали работой приносящего пустоту. Учёные над этими россказами смеялись. Подлинные исторические труды, те, что она смогла быстро найти, противоречили друг другу. Были ли приносящие пустоту обитателями Преисподней? Если так, то ей прилагалось бы опустить. Расте завоевали чертоги спокойствия и изгнали человечество в Рошар. Стоило догадаться, что найти толковые сведения не так уж легко, подумала Шалан, откидываясь на спинку кресла. Ясно изучает эту тему месяцы, может и годы. Чего я хотела добиться за несколько часов? Она добилась лишь одного и еще сильнее запуталась. Какие шальные ветра вынудили ясно взяться за эту тему? В этом не было никакого смысла. Изучать приносящих пустоту все равно что пытаться определить реальный реальны и смерти или нет. Зачем все это? Шалан покачала головой и принялась складывать книги, Ревнители разложат их по полкам вместо неё. Надо было разыскать биографию Тифандора и вернуться на их балкон. Девушка направилась к выходу из комнаты, держа фонарь в свободной руке. Она не взяла с собой паршуна, поскольку намеревалась забрать лишь одну книгу. Подходя к дверному проему, Шалан заметила огонек на галерее. Он приближался. Когда она была уже почти у самых дверей, кто-то подошел к ней с другой стороны, держа на весу краснотавый фонарь. «Кобзал?» удивилась девушка при виде молодого лица, окрашенного в синий цвет из-за фонаря. "Шалан?" спросил он и поднял голову, выискивая над входом библиотечные обозначения. "Что ты тут делаешь?" "Ясно сказала, ты отправилась искать Тифандора. Я свернула не туда." Он скинул бровь. Неудачная ложь, спросила она. Ужасная. Ты на два этажа выше, на 1000 каталожных единиц не в том направлении. Я не смог разыскать тебя внизу и попросил Паршунов на подъемнике отправить меня туда же, куда они отвезли тебя. И вот я здесь. Учеба с ясной бывает выматывающей, Потому я иногда разыскиваю тихий уголок, чтобы расслабиться и прийти в себя. Только так у меня получается побыть в одиночестве, Кобзал задумчиво кивнул. Так лучше? спросила она. Не совсем. Ты решила взять паузу, но «Два часа. Кроме того, я припоминаю, раньше ты говорила, что учеба у Яны не такая уж и страшная. Она бы мне поверила. Принцесса считает себя куда более требовательной, чем есть на самом деле. Впрочем, «О да, наставница требовательная, хотя я не так часто с ней спорю, как ей кажется. Ну хорошо. И чем же ты здесь занималась? Девушка прикусила губу, вынудив его рассмеяться. "Что?" спросила она краснее. "У тебя чересчур невинный вид, когда ты так делаешь. Так ведь я и есть невинное дитя. А кто мне только что соврал два раза подряд? Невинный?" В этом случае противоположность изощрённому. Она скорчила рожицу. "Так или иначе, но ложь вышла неубедительной. Пойдём со мной за тифандором." Если поспешим, мне не придется лгать наставницы». Разумно, согласился Кобзал, и они вместе направились вдоль периметра паланиума. Полая перевернутая пирамида восходила к потолку. Четыре стены плавно расширялись. Верхние уровни были ярче. Там вдоль перил двигались маленькие огоньки. Это ревнители или ученые держали в руках фонари. 57 уровней, проговорила Шалан. Я даже представить себе не могу, какого труда стоило здесь создать все это. Мы его не создавали, он тут был. По крайней мере, главная шахта точно была. Харбрантийцы высекли в скале помещения для книг. Так это что, естественная пещера? Ну в той же степени естественная, что и город вроде Халинара. Или ты забыла мою демонстрацию? Нет. Но почему ты не использовал это место в качестве одного из своих примеров? Нам еще не удалось разыскать правильный песочный узор, признался он. Но мы уверены, что Всемогущий сам сотворил это место, как и города. А что ты скажешь про певцов Зари? спросила Шалан. Причём тут они? Может, это их рук дело? Кобзал хмыкнул. Они как раз проходили к подъемнику. Это не похоже на то, что делали певцы Зари. Они были целителями, добрыми, спренными, которых Всемогущий посылал заботиться о людях. Когда нас вынудили покинуть чертоги спокойствия, вроде как противоположность приносящим пустоту. Можно сказать и так. Опустите нас на два уровня, велела девушка Паршунам. Прислужники начали опускать платформу. Блоки заскрипели, доски под ногами затряслись. Если ты думаешь, что сможешь отвлечь меня этой болтовнёй, заметил Кобзал, складывая руки на груди и прислоняясь к перилам, то ничего не получится. Я сидел там наверху под неодобрительным взглядом твоей хозяйки больше часа, и да будет мне позволено заявить, что это был весьма неприятный опыт. Думаю, она знает, что я не собираюсь отказываться от желания обратить ее». Разумеется, знает. Она ведь ясна и знает почти все. кроме того, что именно изучает здесь. Приносящих пустоту, сказала Шалан. Их и изучает. Он нахмурился. Через некоторое время платформа остановилась на нужном уровне. Приносящих пустоту, переспросил ревнитель с любопытством. Девушка ожидала презрения презрение снисходительного смеха, но он ревнитель и верит в них. Что они такое? спросила она, сходя с платформы. Недалеко внизу огромная пещера сходилась в точку. Там поместили большой заряженный бриллиант, отмечающий надир. Мы не любим об этом говорить. бросил кам присоединяясь к ней. Почему? Ты же ревнитель. Это часть твоей религии, непопулярная часть. Люди предпочитают слушать про десять божественных атрибутов или десять человеческих пророков. Мы потакаем им, потому что сами любим истории далекого прошлого. Потому что начала Шалан понуждая его не останавливаться. Потому что продолжил он со вздохом. Есть на нашей совести пятно. ордени по своей сути Все тот же классический варенизм, то есть позор за иерократию и падение сияющих отступников несем мы он поднял в своей тьме не фонарь девушка шла рядом сгорая от любопытства но не перебивая мы верим что приносящие пустоту были на самом деле Настоящее бедствие или чума они сотню раз обрушивались на человечество сначала изгнали из чертогов спокойствие Потом попытались уничтожить здесь в Рошаре. Эти существа не были просто спренами, что прятались под камнями, а потом выбрались, чтобы украсть чью-то стирку. Они были тварями, наделенной жуткой разрушительной силой, выпестованными в преисподней, Сотворенными из ненависти. "Кем?" спросила Шалан. "Что? Кто их создал?" "Я хочу сказать, всемогущий вряд ли сотворил бы что-то из ненависти. Так что за сила породила их?" Во всего есть противоположность, всемогущего воплощение добра. Чтобы уравновесить его доброту, ко нужны были приносящие пустоту, как его противоположность. Значит, чем больше добра творил всемогущий, тем больше зла он создавал в качестве побочного эффекта. Есть ли вообще смысл творить добро, если тем самым ты просто умножаешь зло? Вижу, ясно продолжает обучать тебя философии. Это не философия, возразила Шалан. Обычная логика. Он вздохнул. Не думаю, что тебе захочется уходить в такие дебри теологии. Достаточно сказать, что безупречная доброта всемогущего создала приносящих пустоту. Но люди могут выбирать добро, не создавая зла, потому что они смиренные, и у них дуальная природа. Потому единственный способ сделать так, что в космосе стало больше добра, создавать его руками людей. И тогда оно возможно перевесит зло. Ладно, но на такое объяснение природы, приносящих пустоту, я не куплюсь. Я думал, ты верующая. Так и есть. Но то, что я чту всемогущего, не означает, что я приму любое объяснение. Это религия, да, но она обязана быть понятной. Разве не ты мне как-то сказала, что сама себя не понимаешь? Ну да. И теперь ты хочешь понять истинный замысел Всемогущего? Она поджала губы. Ладно, хорошо. Но я все таки хочу больше узнать про приносящих пустоту. Он пожал плечами и вошел следом за ней в архивную комнату, где стояло множество стеллажей с книгами. Шалан, я объяснил тебе основное. Приносящие пустоту были воплощением зла. Мы отразили их натиск 99 раз. возглавляемые вестниками и их избранными рыцарями десяти орденами, которые мы называем сияющими рыцарями. В конце концов пришло последнее опустошение. Ахаритям, приносящих пустоту, отбросила обратно в чертоги спокойствие. Вестники отправились следом, чтобы изгнать их с небес. Эпоха вестников в Рашари подошла к концу. Человечество вошло в эру одиночества, современную эру Но почему сведения обо всем, что было до этого, такие обрывочные? Потому что это было тысячи и тысячи лет назад, до исторических хроник, даже до того, как люди научились ковать сталь. Нам дали сколочные клинки, потому что иначе мы бы сражались с приносящими пустоту при помощи дубин. И все таки у нас были серебряные королевства и сияющие рыцари. Их основали и возглавляли сами вестники. Шалан хмурясь начала отсчитывать ряды стеллажей. Остановилась возле нужного, передала фонарь Кобзалу и, пройдя вдоль шкафа, отыскала биографию на полке. Кобзал следовал за нею, держа оба фонаря повыше. Что-то тут упущено, пробормотала Шалан. Иначе ясно бы так не старалась. Я могу тебе сказать, почему она это делает, девушка уставилась на него. Разве ты не видишь? спросил он. Принцесса пытается доказать, что приносящих пустоту никогда не существовало. Она хочет продемонстрировать, что это все выдумки сияющих. Кобзал обогнал ее и развернулся так, что они оказались лицом к лицу в свете фонарей, что отражался от книг с обеих сторон. Он казался бледным. Она хочет раз и навсегда доказать, что обители и варенизм одна большая поделка. Вот в чём всё дело. Возможно, Задумчиво проговорила Шалан. Вроде бы получалось складно. Разве может общепризнанная еретичка избрать для себя лучшую цель, чем подорвать глупые верования и опровергнуть религию? Это объясняло, почему ясно взялась изучать нечто столь несущественное на вид, приносящих пустоту. Если ясно разыщет нужные улики в исторических хрониках, то вполне сумеет доказать свою правоту. Разве нас недостаточно покарали? Допытывался к абзалу, стремив на неё гневный взгляд. «Ревнители не представляют для неё угрозы. Мы теперь ни для кого не представляем угрозы. У нас нет собственного имущества. «Преисподня, да мы же сами имущество. Мы пляшем под дудочку градоначальников и военного боясь сказать правду об их греховности из-за возможного возмездия. Мы как белоспинники без бивни и когтей. должны сидеть у ног хозяина и слословить его Но это по-настоящему, Все по-настоящему. И хотя они не обращают на нас внимания, мы Он усёкся и уставился на нее. Челюсти стиснуты, губы плотно сжаты. Девушка еще ни разу не видела, чтобы симпатичный ревнитель демонстрировал такой пыл, такую ярость. Она и не думала, что он на это способен. Прошу прощения. Он отвернулся и направился в обратную сторону. «Все в порядке. Воскликнула Шалан и поспешила за ним. Внезапно её охватила тоска. Она надеялась, что за тайными изысканиями ясно кроется что-то более величественное и непостижимое. Неужели все дело в простом разоблачении варенизма? Они в молчании вышли обратно на балкон, и там девушка поняла, что должна ему признаться. Кабзал, я уезжаю. Жрец изумленно посмотрел на нее. Я получила новость от родных, не могу ничего рассказывать, но задерживаться здесь мне нельзя. Это из-за твоего отца? Ох, ты что-то прослышал? Я знаю лишь о том, что он в последнее время ведет замкнутый образ жизни. Чересчур замкнутый. Шалан подавила дрожь. Неужели слухи добрались и досюда? Извини, что мне приходится уезжать так внезапно. Ты вернешься? Не знаю. Он испытывающий заглянул ей в глаза и спросил на удивление ровным голосом: "Ты знаешь, когда именно уедешь?" "Завтра утром". "Ну что ж", проговорил Кобзал, "Ты хоть окажешь мне чести нарисуешь мой портрет? Ты стольких ревнителей одарила подобием, но только не меня". Шалан вздрогнула, сообразив, что это правда. Несмотря на время, проведенное вместе, она ни разу не сделала набросок Кабзала. Девушка вскинула свободную руку к рту. Прости. Он как будто растерялся. Шалан, я не хотел тебя обидеть. Это не так уж важно. Совсем наоборот, заявила она и схватив его за руку, потащила к галерее. Я оставила свои рисовальные принадлежности наверху. Идём. Она ускорила шаг и повела его к подъемнику, где приказала Поршуну поднять их наверх. Когда платформа пришла в движение, Кобзал посмотрел на ее руку, что продолжала сжимать его. Шалан поспешно разжал пальцы. Ты постоянно сбиваешь меня с толку, сухо заметил ревнитель. Я тебя предупреждала, она прижала книгу, взятую со стеллажа, груди. Кажется, ты сказал, что разобрался во мне. Беру свои слова обратно, жрец посмотрел на нее. Ты правда уезжаешь? Шалан кивнула. «Кобзал!» Мне жаль. Я не та, за кого ты меня принимаешь. Я принимаю тебя за красивую и умную женщину. С женщиной, по крайней мере, ты не ошибся. Твой отец болен, верно? Она не ответила. Я понимаю, что ты хочешь вернуться и быть рядом с ним, продолжил Кобзал. Но ты ведь не собираешься навсегда забросить учебу. Ты вернешься к Ясне. Она не будет сидеть в Харбранте вечно. Последние два года принцесса почти всё время путешествует с места на место. Он отвёл взгляд и, пока платформа поднималась, смотрел куда-то вперёд. Вскоре им пришлось сменить подъёмник, чтобы вознестись ещё на несколько этажей. Мне не следовало проводить с тобой так много времени, наконец произнёс Кобзал. Старшие ревнители думают, я слишком отвлёкся. Им не нравится, когда кто-то из нас начинает интересоваться жизнью за пределами ордена. Ты ведь имеешь право ухаживать за кем-то. Мы собственность. Человека можно наделить каким-нибудь правом, а потом настоятельно рекомендовать воздержаться от использования этого права. Я пренебрегаю работой, не непочينية приказам вышестоящих, уделяю тебе больше внимания, чем следовало, я навлек на свою голову неприятности. Я тебя об этом не просила, но и не запрещала. Девушка не нашлась с ответом. Но ощутила растущую тревогу, даже панику, желание убежать и спрятаться. В Отцовском особняке, проводя год за годом почти в одиночестве, она и не мечтала о подобном. Значит, вот как это происходит, подумала она, чувствуя, как усиливается паника. Вот как рождается связь между мужчиной и женщиной. Она приехала в Харбранд, зная, чего хочет. Как же ее занесло туда, где можно случайно разбить кому-то сердце? И к собственному стыду Шалан поняла, что будет скучать по науке больше, чем по Кабзалу. Наверное, это свидетельствовало о том, что она ужасный человек. Ревнитель ей действительно нравился. Он такой милый, интересный. Кабзалу устремил на нее взгляд, полной тоски. Он как будто буря отец, да ведь он, похоже, и впрям влюбился. Разве ей не следует ответить взаимностью? Вряд ли. Просто нужно собраться с мыслями. Когда подъемники Паланиума по доставили их на самый верх, она почти бегом понеслась в Уаль. Кабзал следовал за ней. Чтобы попасть в Альков Ясный, надо было опять воспользоваться подъемником. И она вскоре вновь оказалась с ним в замкнутом пространстве, точно в ловушке. "Я бы мог отправиться с тобой", мягко предложил Кобзал. Кабзал. "Якивет". Паника Шалан разрасталась. Она была с ним едва знакома. Да, они частенько болтали о том, о сём, но едва затрагивали важные темы. Если Кобзал покинет орден его понизия до десятого дана, почти до темноглазово. Ни денег, ни имени. Такое же бедственное положение, как и у её семьи. Её семья. Что скажут братья, если она привезёт с собой чужака? Ещё одного мужчину, который станет частью их проблемы, окажется посвящённым в их секреты. По твоему лицу я вижу, что это невозможно, проговорил Кобзал. Кажется, я неверно истолковал кое-какие очень важные вещи. Нет, дело не в этом, быстро ответила Шалан. Просто, ох, Кабзал, ты пытаешься разобраться в моих поступках в то время, как я сама себя не понимаю. Она коснулась его руки, вынуждая повернуться к себе. Я была с тобой нечестна, и с ясной, и что сильнее всего злит самой собой. Прости меня. Он пожал плечами, старательно изображая равнодушие. У меня хотя бы будет набросок. Ведь будет же. Шалан кивнула, и подъемник наконец-то остановился. Она направилась по темному коридору, Кобзал шел следом с обоими фонарями. Ясно с интересом глянула на ученицу, когда та вошла в их алков. Но не спросила, что отняло у нее так много времени. Собирая рисовальные принадлежности, Шалана вдруг почувствовала, что краснеет. Кобзал замешкался в дверях. Он оставил на столе корзинку с хлебом и вареньем. Та была все еще накрыта салфеткой. Ясно, не прикоснулась к подарку, хотя он всего лишь желал с ней помириться. Поскольку принцесса ненавидела варенье, могла бы попробовать хлеб. "Где мне сесть?" спросил Кобзал. Стой, где стоишь. Шалан уселась и пристроила на коленях альбом, придерживая его укрытой, защищенной рукой. Девушка посмотрела на ревнителя, который стоял, упираясь одной рукой в дверную раму. Обритая голова, светло-серое складчатое одеяние с короткими рукавами, подпоясанное белым кушаком. Смущенный взгляд. Она моргнула, снимая образ и начала рисовать. Это был один из самых неловких моментов в ее жизни. Шалан не сказала Кабзалу, что он может двигаться, и ревнитель замер, даже не говорил. Возможно, опасался этим испортить набросок. Рука художницы дрожала, проходя над листом, хотя ей к счастью удалось сдержать слезы. «Слезы», – Подумала она последними штрихами, намечая стены вокруг Кобзала. Почему мне хочется плакать? Это ведь не меня только что отвергли. Но хоть один раз я могу вести себя разумно. Вот, произнесла она, выдергивая страницу и протягивая ему. Он размажется, если не покрыть лаком. Кобзал, поколебавшись, подошел и почтительно взял лист кончиками пальцев. Это чудесно, прошептал молодой ревнитель. Посмотрел на нее, ринулся к своему фонарю открыл и вытащил гранатовый броом. Возьми, он протянул ей самосвет. За работу. Я это не могу взять. Во-первых, он не твой. Поскольку Кобзал был ревнителем, все его вещи принадлежали королю. Пожалуйста, я хочу дать тебе что-то. Этот рисунок подарок, возразила она. Если ты заплатишь за него, то получится, что я так ничего тебе и не подарила. Тогда я закажу еще один, сказал он и вложил сияющую сферу в ее пальцы. Я возьму первое подобие бесплатно. Однако прошу, сделай еще одно. Нарисуй меня или нас вместе. Она медлила. Ей редко доводилось рисовать саму себя. В этом было что-то странное. Ну, хорошо. Шалан взяла сферу и у сунула ее в потайной кошелёк рядом с Духозаклинателем. Было немного странно наносить там что-то столь тяжелое, но она привыкла к его размеру и весу. Ясно, у вас есть зеркало, спросила она. Принцесса демонстративно вздохнула, явно раздраженная тем, что ее отвлекли. Перебрала свои вещи, нашла зеркальце, Кобзал взял его и вернулся к Шалан. Держи его рядом со своей головой, пояснила художница, чтобы я увидела себя. Он растерянно подчинился. Чуть поверни. Вот так хорошо. Она моргнула, запечатлевая в памяти свое лицо рядом с его лицом. Присаживайся, Зеркало больше не нужно. Мне оно требовалось просто для того, чтобы в общих чертах вообразить, как бы выглядело мое лицо на наброске, которое я собираюсь сделать. Я нарисую себя, сидящей рядом с тобой. Молодой ревнитель сел на пол, и Шалан начала работать, используя рисование как повод отвлечься от бушевавших в душе эмоций. Девушку мучили угрозения совести за то, что ее чувства к Абзалу были не столь сильны. Одновременно она испытывала печаль от того, что им предстояло расстаться навсегда. Но превыше всего была тревога из-за духа-заклинателя. Нарисовать себя рядом с ним было непростой задачей. Она трудилась неистово, смешивая реального Кобзала и воображаемую себя в платье с цветочной вышивкой. Художница рисовала, отталкиваясь от собственного отражения в зеркале, добавляя нужное Слишком узкое лицо, чтобы быть красивым. Чересчур пышные волосы, Щеки покрыты веснушками. Духа-заклинатель, думала она. Оставаться с ним здесь в Харбранте опасно, но и уезжать опасно. Нет ли третьего пути? Что если я отошлю его? Шалан замешкалась. Угольный карандаш завис над рисунком. Посмеет ли она отослать Фабриаль? упакованный, доставленный тазбеку в тайне? обратно в Якивет, не отправившись туда сама. Ей не придется беспокоиться о том, что комнату или ее лично обыщут и обвинят в краже. Хотя нужно будет уничтожить все наброски ясной с Духозаклинателем. И она не будет рисковать навлечь на себя подозрения исчезнув почти одновременно с тем, как принцесса откроет, что Духозаклинатель больше не работает. Девушка продолжала рисовать, все глубже погружаясь в собственные мысли. позволяя пальцем действовать самостоятельно. Отослав духа-заклинатель домой, она может остаться в Харбранте. Это была золотая манящая перспектива, от которой ее чувства еще сильнее перепутались. Она так долго готовилась к отъезду. Что же тогда делать с Кобзалом? И ясно. Неужели Шалан действительно сможет остаться, принимая щедрую опеку Ясны после всего, что сотворила? Да, подумала она. Да, я смогу. Собственное рвение изумило ее. Она согласна была жить с чувством вины день за днем, если это означало продолжение учебы. Это было свидетельством чудовищного себялюбия, и ее одолел стыд. Но по крайней мере какое-то время она точно протянет. В конце концов ей придется вернуться домой, разумеется. Она не может бросить братьев наедине с опасностью. Она им нужна, Себялюбие в сопровождении храбрости. Второе изумило её почти так же сильно, как первое. И то, и другое не походило на качество, которое она обычно приписывала себе. Но до Шалан постепенно доходила, что она не знает, кем является на самом деле. Не знала, пока не оставила в Якиведе знакомую жизнь, в которой у нее была понятная роль. Штрихила жились на лист все более неистово. Она закончила человеческие фигуры и перешла к фону. Быстрыми смелыми линиями очертила пол и арочный вход на заднем плане. Черным размазанным пятном обозначила боковину стола и тень рядом. Тонкими четкими штрихами прорисовала фонари. Размашистыми движениями изобразила ноги, одеяния существа, стоявшего позади. Девушка застыла. Угольный карандаш в ее дрогнувших пальцах прочертил на бумаге ненужную линию. Убегавшую в сторону от фигуры, которую она изобразила прямо за спиной Капсала, этой фигуры со сгустком пересекающихся ломаных линий, зависшим над воротником и заменявшим голову, в реальности не существовало. Художница встала, прокинув стул, свободной рукой прижав к груди альбом и угольный карандаш. "Шалан!" Капзал скочил. Она опять это сделала. Почему? Умиротворение, которое она ощутила во время работы над наброском, испарилось в один миг. И ее сердце безудержно заколотилось. Гнетущая тяжесть вернулась. Кобзал, ясно, ее братья, Решение, выборы, проблемы. Все в порядке, спросил Кобзал, шагнув к ней. Прости, пробормотала она. Я, я совершила ошибку. Шалан нахмурилась. Сидевшая поудали ясно посмотрела на неё и наморщила лоб. Всё в порядке. Успокоил её Кобзал. Давай поедим хлеба с вареньем. Переведём дыхание, и ты закончишь набросок. Меня не волнует, если там будет. Мне надо идти, перебила Шалан, ощущая внезапное удушье. Прости. Она протиснулась мимо сбитого столку ревнителя и бросилась прочь Залькова. по широкой дуге обогнув то место, где на рисунке стояла фигура. Что же с ней такое происходит? Девушка побежала к подъемнику, крича паршунам, чтобы готовились опустить платформу. Бросила взгляд через плечо. В коридоре стоял и смотрел ей вслед. Шелан достигла лифта, продолжая сжимать альбом, и сердце рвалось у нее из груди. "Спокойся", приказала она себе, прислоняясь к деревянным перилам. Посмотрела на пустую площадку перед подъемником, что стремительно поднималась. Против собственной воли моргнула, запоминая, и вновь взялась за карандаш. Она рисовала быстрыми штрихами, держа альбом на сгибе защищённой руки. Для освещения у нее были только две маленькие сферы по бокам, где дрожали туго натянутые веревки. Рисовала ни о чем не думая, устремив взгляд вверх. Потом посмотрела на получившийся набросок. На площадке перед подъемником стояли две фигуры в чересчур жестких одеяниях, точно сшитых из металлических листов, и смотрели вниз, провожая ее взглядами. Шалан снова посмотрела наверх. Площадка была пуста. Да что же со мной происходит? Она ощутила растущий ужас. Когда подъёмник достиг земли, девушка вышла из него так поспешно, что всколыхнулась юбка. Шалан едва не бежала к выходу из вуали и замедлила шаг лишь у дверей, не обратив внимания на старших слуг и ревнителей, которые растерянно уставились на нее. Куда идти? По ее вискам тек пот. Куда бежать, когда сходишь с ума? Она смешалась с толпой в главной пещере. Было уже далеко за полдень. Началась обеденная суета. Слуги толкали тележки с едой, светлоглазы исчествовали в свои комнаты. Учёные шагали, скрестив руки за спиной. Шалан мчалась мимо них. Ее собранные в узел волосы растрепались. Шпилька выпала, громко звякнув о каменный пол. Своевольная рыжая шевелюра струилась за спиной. Задыхающаяся и растрёпанная, она достигла коридора, ведущего в их с ясной покои и оглянулась. В толпе стояла, снимала людей, которые растерянно глядели ей вслед. Почти против собственной воли она моргнула и сняла образ. Подняла альбом и, сжимая угольный карандаш в скользких от пота пальцах, быстро набросила заполненную людьми пещеру, лишь в общих чертах: мужчины из острых углов, женщины из изгибов, наклонные каменные стены, прикрытый ковром пол, вспышки света из сферных фонарей на стенах. И пять фигур в черном с головами-символами. Через жесткие наряды и плащи. Запутанные символы были разными, незнакомыми ей и не соединялись с телами шеи. Твари двигались сквозь толпу, оставаясь невидимыми, точно хищники. Их интересовал только шалан. Это все мое воображение, пыталась она убедить себя. Я утомилась, на меня навалилось слишком много всего. Может, они были воплощением ее чувства вины, Угрызение совести за предательство, ясный ли ложк обзалу, или за то, что сделала перед тем, как покинуть Якивет. Она пыталась просто стоять и ждать, но пальцы отказывались сохранять неподвижность. Она моргнула и начала рисовать на чистом листе. Рука ее дрожала, когда набросок был готов. Фигуры были почти рядом. И там, где должны были находиться их лица, парили жуткие угловатые неголовы. Разум твердил, что ей следует успокоиться, но доводы рассудка оказались бессильны. Шалан не верила им. Эти существа были настоящими, и они пришли за ней. Она метнулась прочь, испугав нескольких слуг, что приближались, желая предложить помощь. Девушка бежала, поскальзываясь на коврах, которым был услан коридор, и в конце концов достигла двери в покое Ясные. Зажав альбом под мышкой, отперла ее дрожащими пальцами, вошла, закрыла за собой дверь и побежала в свою комнату. Захлопнула вторую дверь, потом повернулась и попятилась от нее. Единственным источником света в комнате были три бриллиантовые марки в большом хрустальном кубке на ее ночном столике. Девушка забралась на кровать и отползла так далеко от двери, как только могла, пока не уперлась в стену. Быстро и тяжело дыша. Шалан все еще сжимала альбом под мышкой, хотя потеряла карандаш. В ящичках ее ночного столика лежали еще карандаши. Не делай этого, подумала она. Просто посиди и успокойся. Нахлынул ужас. Мороз пошел по коже. Ей нужно было знать Она поспешно достала карандаш, моргнула и принялась рисовать свою комнату. Сначала потолок четыре прямые линии, стены, штрихами обозначить углы. Её пальцы двигались, рисуя изображая сам альбом, Ее руку над ним, обтянутую тканью, защищенную руку, придерживающую его, и дальше к существам, что стояли вокруг неё. взтых замысловатыми символами зависшими над неровными плечами у этих неголов были неестественные углы их поверхности сливались друг с другом странным невозможным образом существо что стояло ближе всего тянуло к шалан чересчур гладкие пальцы они были в дюймах от правой стороны альбома ох буря отец подумала шалан и ее карандаш замер комната была пуста но набросок перед нею говорил что вокруг полным полно худых фигур. Они были достаточно близки, чтобы художница могла ощутить их дыхание. если у этих тварей была потребность дышать, неужели стало холоднее? В ужасе не в силах остановиться, Шалан выронила карандаш, подняла свободную руку и что-то нащупала перед собой. Тогда она закричала и вскочила на кровать, альбом упал. Шалан прижалась к стене, не успев сообразить, что делает. Начала сражаться с рукавом, пытаясь вытащить духа-заклинатель. Это было единственное из ее вещей, что хотя бы напоминало оружие. Нет, глупости. Она не знала, как им пользоваться, и была беспомощна. Если не считать: клянусь бурей, пронеслась неистовая мысль. Я не могу его использовать. Я дала себе слово. И все равно Шалан обратилась к нему. 10 ударов сердца, чтобы на свет явился плод ее преступления, итог ее самого ужасного поступка. На пятом ударе ее прервал голос, звучавший призрачно и в то же время отчетливо. "Что ты такое?" Она прижала руку к груди, потеряла равновесие на мягкой кровати и упала на колени на скомканное одеяло. Скинула руку, уперлась в ночной столик и кончиками пальцев коснулась большого стеклянного кубка. что стоял там. Что я такое? прошептала она. Я перепуганная девушка. Это правда. Спальня преобразилась. Кровать, ночной столик, ее альбом, стены, потолок Все вокруг словно вспучилось, превращаясь во множество мельчайших сфер из черного стекла. Девушка ощутила совместие, где было черное небо и странное солнце, белое и маленькое. что висело над горизонтом, где-то очень далеко. Шалан начала спиной падать вместе с ливнем бусин и закричала. Рядом с ней падали огни, десятки, а может и сотни, словно язычки свечей, что летели влекомые ветром. Она ударилась о поверхность бесконечно тёмного моря. Только вот оно не было мокрым, море бусинок, даже целый океан мельчайших стеклянных сфер. Они колыхались вокруг в точности, как поверхность большого водоема. Шалан судорожно втянула воздух и забилась, пытаясь остаться на плаву. Хочешь, чтобы я изменился? спросил приятный голос, Четкий и совсем не похожий на неприветливый шепот, который она слышала раньше. Он был низким и глухим и почему-то наводил на мысль о весьма почтенном возрасте. Голос будто исходил из ее руки. И Шалан поняла, в ладони что-то зажато, одна из бусин. Движение стеклянного океана угрожало утянуть ее вниз. Девушка отчаянно бракалась каким-то образом умудряясь не тонуть. Я был таким, какой есть, долгие годы, сказал тот же приятный голос. Я так много сплю, я изменяюсь. Отдай мне то, что имеешь. Я не знаю, о чем ты. Пожалуйста, помоги мне. Я изменяюсь. Её охватил внезапный холод, как если бы из тела вдруг ушло все тепло. Шалан закричала, а бусина в ее пальцах засияла, сделалась горячей. Она уронила бусину, и почти в тот же миг океанское течение сменилось и увлекло ее вниз. И волны из бусин с тихим перестуком сомкнулись у нее над головой. Шалан рухнула на кровать своей спальни. Стоявший на ночном столике кубок расплавился. Стекло превратилось в красную жидкость. и три сферы, ранее лежавшие внутри, со стуком упали на залитую поверхность столика. Жидкость хлынула на пол. Шалан в ужасе отпрянула. Кубок превратился в кровь. Дёрнувшись, она задела ночной столик. Пустой стеклянный кувшин для воды рядом с кубком перевернулся и упал. Ударился каменный пол, разбился, и осколки полетели по кровавой луже. Это же было духозаклинание, мелькнула у Ей удалось превратить кубок в кровь, одну из десяти сущностей. Она схватилась за голову, уставившись на большую красную лужу, расплывавшуюся по полу. Девушка была совершенно сбита с толку. Голос. Твари. Стеклянные бусины и тьма, холодное небо. Всё обрушилось на нее слишком быстро. Духа заклинала. Вновь пришло ей в голову: "Я это сделала". Было ли это как-то связано с тварями? Но они впервые появились на рисунках задолго до того, как Шалан украла Духозаклинатель. Как? Что? Она посмотрела на свою защищенную руку и Духозаклинатель, заклинатель спрятанный в кармане внутри рукава. "Я его не надела", подумала она. Но все равно использовала. Шалан Это был голос ясный, прямо за дверью ее комнаты. Видимо, принцесса последовала за ней. Девушка ощутила около ужаса, увидев, как струйка крови течет к двери. Она уже почти достигла порога и должна была пересечь его всего через миг. Но почему это оказалась кровь? Боряйсташ на той она вскочила, и туфельки тотчас же промокли от крови. "Шалам!" Голос ясный сделался громче. Что это был за звук? Взгляд неистово заметался между кровавой лужей и альбомом, заполненным набросками странных существ. Что если они и впрямь как-то связаны с духозаклинанием?» Тогда ясно их узнает. Под дверью мелькнула тень. Запаниковав, Шалан спрятала альбом в свой сундук, но кровь должна была ее обличить. Такое количество могло пролиться лишь из раны, грозившей смертью. И ясно увидит и поймёт кровь там, где ее не должно быть. Одна из десяти сущностей ясно узнает, что натворила Шалан. Тут девушку осенила. Это была не блестящая идея, но все таки выход из положения, и больше ей в голову ничего не пришло. Упав на колени, она схватила обтянутая в ткань, защищенной рукой осколок разбившегося кувшина. Глубоко вздохнула и задрала правый рукав. А потом резанулась стеклом по коже. От паники она почти не почувствовала боль. Потекла кровь. В тот момент, когда повернулась дверная ручка, Шалан выронила стеклянный осколок и легла на бок. Закрыла глаза, изображая обморок. Дверь распахнулась. Я снахнула и тотчас же позвала на помощь. Бросилась к ученице, схватила ее за руку и зажала рану. Шалан забормотала, как будто была почти без сознания, и защищенной рукой жала кошелёц духозаклинателя. Никто ведь его не откроет, верно? Она прижала руку к груди, и тихонько съежилась, услышав снаружи торопливые шаги и возгласы. Потом в комнату убежали слуги и паршуны, а ясно кричала привести еще кого-то, чтобы помочь. Это, подумала Шалан, добром не кончится.